когда начнется революция, мы всех богатых засранцев поубиваем, мы тогда, сейчас закон один для богатых и другой для бедных, все об этом знают. Они говорили добродушно, с напускной убежденностью, к которой люди прибегают, когда копируют поступки других, когда становятся частью популярного настроения или движения. В те дни Дэвид поздно возвращался с работы, иногда и вовсе не приходил. Оставался у кого-нибудь из тех, с кем работал. Так случилось, что в один вечер он вернулся рано и застал всю шайку. Девять или десять человек телевизора с пивными банками, коробками с развозной китайской едой, бумажками с рыбой и чипсами, разбросанными по всему полу. «Уберите этот бардак», — сказал он. Те медленно поднялись на ноги и собрали объедки. Дэвид был мужчина, хозяин дома. Бен прибирался вместе со всеми. «Хватит», — сказал Дэвид. «Теперь марш по домам! Все!» Они поплелись прочь, и Бен с ними. Ни Дэвид, ни Гарриет не пытались его удержать. Давно они не были одни. Недели, казалось, гарят. Дэвид хотел что-то сказать, но боялся. Боялся разбудить свой упрямый гнев. — Ты не понимаешь, к чему идет дело? — спросил он, наконец, садясь с тарелкой того, что нашлось в холодильнике. — Ты к тому, что они начнут бывать здесь чаще? — Да, именно к тому. «Ты понимаешь, что нам надо продать этот дом?» «Да, знаю, что надо», — ответила она тихо, но Дэвид не понял ее тона. «Ради бога, Гарриет, чего ты еще ждешь? Дичь какая-то!» «Единственное, о чем я сейчас могу подумать, детям было бы приятно, если бы мы сохранили этот дом. У нас нет детей, Гарриет». Или, вернее, у меня нет. У тебя один есть. Она понимала, что Дэвид не говорил бы так, если бы дома бывал больше. Она сказала, — Ты кое-что не понимаешь, Дэвид. — Чего я не понимаю? Бен уйдет. Они все уедут, и Бен поедет с ними. Дэвид задумался. Ел медленно двигая челюстями, и смотрел на Гарриет. Он выглядел сильно уставшим, а еще он выглядел много старше своих лет. Ему легко можно было дать не пятьдесят, а шестьдесят. Седой, заметно сутулый, мрачный человек с напряженным лицом и с ожиданием беды, в настороженном взгляде. Таким взглядом он сейчас смотрел на Гарриет. Они могут приходить сюда, когда только захотят. Делать здесь, что захотят — брать еду. Это не особо их увлекает, вот зачем. Мне кажется, однажды они просто перекочуют в Лондон или еще какой-нибудь большой город. На прошлой неделе они пропали на пять дней. И Бену уедет с ними. И Бену уедет с ними. И ты не поедешь за ним и не привезешь обратно. Гарриет не ответила.